Bookmate представляет. Кожа. Текст Евгении Некрасовой. Читает Анастасия Великородная. Эпизод 5. Ах ты кожа, моя кожа. Ну вот, братец череп, опять медведи. А что такого? «Ну, знаешь, все эти стереотипы про Россию. Водка, медведи, шпионы, КГБ, проститутки, олигархи. Вообще-то это объективация. Похожим образом People of Call'а подвергаются объективации». «Я чего-то не понимаю, что ты говоришь. Скучно что-то, и небо белое». «Белое, братец Череп. Ну, знаешь, когда в лифт заходит чёрный парень и белая женщина, она перевешивает свою сумку на то плечо, что дальше от него». Она действует согласно стереотипам, объективирует зашедшего с ней в лифт человека из-за цвета его кожи, понимаешь? Нет. Небо скучное, без облачка, и даже солнца не видно. Ты умеешь петь? Не умею, меня даже в детстве в музыкальную школу не взяли, когда я не взяла какую-то там ноту. Спой всё равно. Ну ок. И я начала петь, как могу. Знаешь, Нина, моя кожа русская. покрытая медвежьей шерстью якобы с пермой и дешёвой косметикой якобы порохом от незарегистрированного оружия якобы нефтью якобы кровью якобы тюремными татуировками якобы стразами из натуральных бриллиантов якобы новичком и водкой якобы ах ты кожа моя кожа кожа русская моя кожа русская кожа тусклая усыпанные прощами стереотипами. Знаешь, Нина, мои прапрапрародители были рабами. Я из кожи вон лезу, чтобы от них отличаться. Хожу в офис на работу, для развлечения на концерты и за грибами, получаю второе или третье высшее. Слушаю, смотрю и читаю только на английском, выплачиваю ипотеку, она основная доступная мне форма рабства. Или не хожу в офис, а работаю на удалёнке. Но все равно плачу ипотеку. Часто обедаю в кафе с капучино и меню, написанным белым мелом на черных досках. Ах ты кожа, моя кожа, кожа русская моя. Кожа русская, кожа тусклая, засыпанная землей еще до моего рождения. Знаешь, Нина, моя кожа русская. Она лоскутная одеяла, из российского флага, быльного ватника, вафельного полотенца, моей школьной формы, формы силовиков и военных, скучного галстука Путина, дачной одежды родителей, моих первых джинсов из американской гуманитарной помощи, пиджаков советских шахматистов, белых халатов русских олигархов, коротких юбок русских женщин, попавших за границу в 90-е нулевые, светлых хвостов русских теннисисток, кожаных курток постсоветских бандитов Тренится русская западной пропаганды, одеяло сшитого политиками, журналистами и сценаристами Netflixа и других крутых сериальных продакшенов. Ах, ты кожа моя кожа. Кожа русская моя. Кожа русская, кожа тусклая. Это не кожа вовсе, а так натянутая на меня не мной оболочка. Я вылезаю из неё. Мне не холодно, мне не больно. Мне не страшно. Вот теперь вы видите мою настоящую кожу. После песни, хотя я и пела её лёжа, у меня опять закончились силы. Я заснула, а когда проснулась, братец Череп снова рассказал мне кусок истории про Хоуп и Домно. Хоуп сидела в тёмной каменной комнате, куда её посадили таможенные полуработающие. Они встретили её на русском снегу и потребовали у неё на разных ломанных языках показать документы. Хоуп отвечала, что её бывший хозяин бросил её на корабле посреди льда и что она теперь не работающая, потому что главный русский хозяин освободил людей с её кожи на своей земле. Таможенные полуработающие вывели Хоуп сначала на гранитную набережную. Встречались здесь люди разной речи и одежды и цвета кожи, но таких, как у неё, Хоуп, не заметила. Её увели быстро вниз, где оказалась подземная тюрьма. Обыскали сумку Хоуп, забрали всё съедобное. Хоуп раньше была работающая, но в открытом пространстве, а теперь оказалась не работающей, но в тюрьме. Кожа на спине чесала синыло, будто ворочилась. Зубы бились друг о друга, конечности и туловище, голова тряслись. Хоуп надела на себя всю запасную одежду. Было почти так же холодно, как и в детстве. Прилетела. Хоуп решила поплакать впервые с детства, но передумала, решив, что слёзы покатятся горячие, а потом замёрзнут и будет болеть кожа на щеках. Ей принесли воду с варёной в ней четвертинкой нечищеной картошки, с колечком морковки и со светлой слизицей с губчатой структурой. Хоп попробовала всё равно и поняла, что слизица это хлеб. Еда согрела неработающую. Прошла половина суток, и за Хоп наконец пришли таможенные. Привели в тёплую каменную комнату. Снова обыскали её сумку. Выложили её начинку на стол. Появились говорящий на странном английском таможенный полуработающий и задающий вопросы на русском таможенный полуработающий. Поглядели на кожу Хоп и на её вещи на столе. У них обоих была бело-жёлтая кожа. Хоп думала о том, что её кожа, наверное, перестала быть своей, а сделалась светловатая, синеватая от холода, словно неработающей хозяйской Hope допрашивали. Задающий вопросы задавал, говорящий на английском переводил с толстым акцентом. Hope отвечала, парящий отвечал за неё на русском, задающий вопросы записывал в книжку, почти такую же, в которую записывали ответы бывшего хозяина Hope. Кто она? Откуда? На каком корабле приплыла? Кто её хозяин? Hope отвечала на вопросы до хозяина. Но тут разозлилась, принялась повторять, почти петь, что нет у неё хозяина, потому что главный русский хозяин освободил работающих с её кожей на этой земле. Говорящий на английском перевёл. Задающий вопросы замолчал. Хоп тоже перестала петь. Втроём они посидели в тишине. Задающий вопросы вдруг вырвал страницу, в которую записывал всё про Хоп, вторую её половинку, пока пустую, на другом конце книжки тоже вытащил. Бросил бумажки в печь. Говорящий на английском спокойно зевал, Хоуп удивлялась. Задающий вопросы ещё раз осмотрел стол с вещами, забрал себе капитанские стёкла, сказал что-то говорящему на английском. Тот подошёл к столу, сонно поглядел на оставшиеся вещи, полистал книжку Хоуп с записанными туда текстами, почитал тексты, но вяло, не находясь наеву. Хоуп почувствовала, что для говорящего на английском Полусонное существование просто способ выжить в дикой и холодной стране. А её стихотворения могут его разбудить. Зачем ему это? И больше половины страницы списано. Правда, хорошая кожа на обложке, говорящая на английском, трогал её пальцами. Можно тоже вырвать и сжечь будящие тексты. Но это вырывание было резким, требующим решительности, ответственности действия. Говорящий на английском положил книжку Хоуп обратно на стол, но забрал кусок графита в дерево. Задающий вопросы уже будто хотел уходить, но тут снова посмотрел на Хоуп и сказал что-то говорящему на английском. Тот перевёл, что задающий вопросы просит Хоуп снять её серое тёплое пальто. Хоуп снова сказала, что она не работающая. Задающий вопросы теперь посерел злым лицом и потянул к телу Хоуп ладони с круглыми косточками. Она дёрнулась назад, выдохнула, расстегнула пуговицы из корабельной верёвки и сняла пальто из серых матросских одеял. Под ним было другое — тёмно-зелёное, нарядное, но мало тёплое. Оно не интересовало задающего вопросы. Хоуп протянула ему одеяльное пальто. Оно подходило его средней дочери по размеру. Он забрал его и ушёл. Сонно выплыл дальше, говорящий на английском. Хоуп сложила в сумку оставшуюся ей книжку с текстами. Таможенные вывели неработающую из тюрьмы на поверхность. Хоуп сразу захотела назад, в комнату для допросов и даже просто в каменную комнату. Здесь снаружи было в 100 крат холоднее. Она поглядела на кожу своих рук — Самосшитые варежки Хоуп забыла в тюрьме, тёплую маску для лица оставила Робу и Алисе. Через лицо и руки морозный ветер сразу залез Хоуп под ткани, будто и не было на ней двух слоёв белья, носков, рубашек и юбок. Ещё через две минуты он залез Хоуп под кожу. Спина выла от боли на поверхности и внутри. Или просто ветер так громко обдувал остров, и Хоуп вместе с ним. Среди серых камней крепости не виднелось людей. Хоуп не понимала, куда они все делись. Людей нужно было найти, чтобы выжить, или того самого медведя. Хоуп, скрученная, пошагала по булыжникам. Вокруг неё идеально прямыми телами выстраивались дома-близнецы. Хоуп, казалось, она снова выступает маленькая Среди рядов сахарного леса не виднелось ни души. Наверное, все умерли от холода, спокойно решила Хоуп. Она принялась одну за одной толкать встречающиеся ей двери. Каждая оказывалась запертой. Окна были тёмные. Закончилась линия улицы вместе с ней дома и двери. Ветер сидел у Хоуп в ушах. Она стояла на лысах, без снежных булыжниках. На самом большом из них посреди улицы мелом расчертили три стрелки в разные стороны и подписали слова. Под булыжником валялся разгрызенный быстрым воздухом изначальный указатель из дерева с тремя указателями-стрелками. Хоп подумала, что они начало каких-то стихов, которые она не может написать, потому что не знает языка. Можно было пойти вправо, влево или прямо в каменный полусвод. Название на камне Хоп не понимала. Она шагнула прямо. Слово, туда указывающее, включало в себя имя её матери. Как только Хоп вышла из каменного свода, на неё наехала лошадь с пристёгнутой коробкой на колёсах. Хоуп проснулась, потому что выспалась, а не от того, что трясло и качало. Она подумала, что Голд, нася качая её на своём теле, подготовила дочку к путешествию по этой не заканчивающейся стране. Они ехали уже неделю. Сначала в коробке с полозьями по замёрзшему морю. Хоуп думала о том, что лошади не выплывут точно, если лёд треснет. На берегу они пересели в коробку на колёсах. Хоуп специально потопталась по началу большой земли, чтобы точно уже стать не работающей, свободной. Хоуп поглядела в сторону каменных крепостных зубов и соломинок кораблей. В одном из них оставались Алиса и Робб ждать своего хозяина. Снег лежал неравномерно, как белое одеяло с дырами. Дорога была чёрная и ледяная. Плечо и рука болели при движении, но заживали. Хоп, повезло. Она очнулась в гостиничной комнате и увидела, как одна женщина с белой кожей бьёт рукой другую белую женщину по щекам. Женщины были похожи, как родственницы: невысокие, округлые, сероволосые. Бьющая старшая и одетая как неработающая. Избиваемая младшая, годящаяся бьющей в дочери, одета как полуработающая или работающая. Хоуп потом узнала, что неработающая лупила работающую за то, что она отказывалась переодеть Хоуп и обработать её синеки из садины, так как боялась к ней прикоснуться из-за её цвета кожи. Она плакала, не прикрывалась руками, а размазывала ими слёзы по красным щекам, качала головой. Пришёл лечащий человек, не из дикой и холодной страны, как поняла Хоуп. Он посмотрел на неё так, как смотрели надзирающие на работающих на плантациях, но обработал её ссадины и синяки. Неработающая говорила на разваливающемся английском и заменяла забытые слова на русские прямо посреди фразы. Вместе с тем она разговаривала с такой интонацией, будто делала торжественное объявление. Неработающая гордо рассказала, что её воспитывала в раннем детстве женщина из Британии. Хоуп вспомнила, что это та страна, откуда давно приехала семья хозяина Голд, ранние родственники её собственных бывших хозяев, вероятно, ранние родственники её бывшего хозяина и, возможно, очень многих хозяев её прошлой страны. Неработающая держала лежащую Хоуп за руку и предлагала немедленно согласиться на неё работать. Хоуп казалось, что та держит её руку не чтобы поддержать, А потому что ей хочется потрогать Хоуп, как чудесного зверя. Она ответила, что у неё не может быть хозяев, так как она теперь не работающая, потому что главный русский хозяин освободил всех людей с её кожи на русской земле, и что она сама себе хозяйка. Женщина отпустила её руку, перестала улыбаться и сказала, что в стране, куда Хоуп приехала, возможно, совсем нет неработающих, совсем нет самим себе хозяев. Работающая принесла красный суп и маленькие пироги. Неработающая предложила ей поступить к ней служить за деньги, с правом уйти, когда она захочет. Даже вспомнила слово компаньон. На этой службе Хоп должна была сопровождать неработающую и говорить с ней на английском, чтобы та смогла его амоладить, то есть составлять компанию. За это обещались заработная плата, жильё, Одежда и еда не хуже, чем у самой неработающей. Неработающая Хопп не нравилась. Ей не хотелось находиться в её компании, но та была главным и единственным её шансом не замёрзнуть и уехать с Русского острова на большую русскую землю, где уж точно Хопп будет свободной. Она подумала и согласилась. Теперь она была не работающая, а служащая. Это звучало ок. Решила ни за что не называть неработающую хозяйкой. Надо было придумать как. Не компания ей же. Неработающая представилась принцессой Ольгой с долгой русской фамилией. Хоуп решила звать её просто принцессой, и для себя, и вслух. Принцесса это смешно, глупо, не по-настоящему, как из сказок, которые любила дочь правышей хозяйки Хоуп. Неработающее невероятно понравилось. Она рассказала Хоуп, что приезжала на остров навестить сына, учащегося здесь управлять кораблями, и улаживала последствия его поступка, за который его собирались выгнать из школы. Сын принцессы Как и многие его соучащающиеся, скучал здесь, потому что корабли плавали 4 месяца в год, когда не были заморожены в лёд. Остальное время учащающиеся управляли ими на бумаге. Принцесса его жалела, работающая Маруся тоже, даже сильнее, чем мать. Сын приехал провожать, желтоволосый, с лицом как у женщины, но красивее принцессы, прощавый. Он глядел на всех равнодушно, в том числе на Хоуп. Маруся плакала. У неё часто капали слёзы, но обычно медленные, от постоянных обид и страха, а тут были другие, и быстро бежали. Принцесса подарила Хоуп пальто, шапку из собаке, перчатки и сапоги. Всё своё прежнее, но тёплое. Хоуп подумала, что она снова донашивает одежду за неработающими. Хороших шьющих, работающих и полуработающих на острове не было, объяснила принцесса. Когда они ехали по морю в закрытой коробке, накрытой коврами, Хоуп расслышала знакомый рык. Она постучала в крышу коробки, и управляющие остановились. Хоуп вышла и увидела медведя. Он косолапил по ледяной поляне в сторону от группы щуплых учащихся в форме, они кидали в него снежки. Учащиеся увидели, что остановилась коробка с полозьями, и быстро двинулись к острову. Хоуп потребовала у принцессы свою зарплату за месяц вперёд и срочно. Принцесса сделалась недовольна, но протянула руку из-за дверцы коробки тряпку с монетами. Хоуп позвала медведя, он не слышал. Она хромая побежала за ним. Наконец он остановился на её оклик и пошёл к ней навстречу. Он обрадовался Хоуп, увидел её явно не работающую одежду и сказал, что он сразу понял, что она быстро переродится. но попросил перестать ходить как он, переваливаясь. Его английский был толстоват, но намного лучше, чем у принцессы. Хоуп отдала медведю тряпку с монетами и попросила его приносить раз в 3-4 дня до весны робу и Алисе маленькие пироги. Медведь пообещал, и Хоуп почувствовала, что он не врёт. И вот теперь они ехали по длинной и долгой земле. Качались, тряслись, звенели. На лошадиные ремни и на саму коробку вешали колокольчики. Такие только огромные и несколько поменьше, Хоп видела на церквях. Ещё на них были крыши, похожие на луковицы, часто золотые. Хоп думала про разницу между крышами домов работающих и крышами церквей. В главный город заезжать не стали. Принцесса собралась посетить несколько своих неработающих знакомых. Останавливались ночевать в придорожных домах. Местные работающие по металлу переодевали лошадей и колеса. При виде хоуп неработающие застывали на месте. Одна неработающая потеряла сознание и свалилась. Неработающие взрослые крестились. Неработающие дети собирались стайками, ходили за хоуп, если она передвигалась по улице, иногда кидали в нее снежки. Принцесса велела управляющим лошадьми разгонять детей. Кроме Маруси, у принцессы было с собой трое транспортных работающих мужского пола. Двое управляли лошадьми, ещё один всегда прикреплялся за коробкой. Те, правда, сами нервно смотрели на Хоуп. Хоуп решил не обращать ни на кого внимания. Маруся боялась Хоуп по-прежнему, никогда не оставалось с ней наедине. хотя та старалась говорить вежливо и даже ласково на зарождающемся у нее русском языке. Принцесса называла Хоуп Хоуп. Маруся никогда и никак не обращалась к ней, а в разговоре с ней работающей или другими работающими называла ее Маврой. Принцесса была с Хоуп всегда нервно мила. То говорила без пауз на своем драно-лоскутном английском, то молчала часами. Хоп казалось, что на людях не работающая постоянно следит за ней, как надзирающая. И были причины. В богатом гостевом доме, слишком дорогом для принцессы, они остановились там просто потому, что застряли в снегу недалеко от этого места. К Хоп приблизилась погланогородски одетая хозяйка, представилась тоже принцессой с объёмной фамилией. Эта принцесса походила на настоящую, и на красивом почти непотревоженным акцентом английским предложила Хоуп служить у себя во дворце в главном городе назвала зарплату Хоуп уже разбиралась в русских деньгах это было очень много ей это понравилось настоящая принцесса прибавила что у неё уже живёт семья таких же как Хоуп служащих по дому муж открывает двери и прикрепляется на заднюю сторону транспорта а его жена приносит еду и сопровождает её, настоящую принцессу, в дома других хозяев. И у пары растут дети, в том числе старший сын, ему уже 15. Через года два её, Хоуп, можно будет выдать за него замуж, чтобы они продолжили династию домашних служащих. Хоуп улыбнулась. Вежливо, на английском языке, в котором она обычно разговаривала с неработающими людьми, в дни её поэтической публичности, то есть в стерильном, бесчеловечном, ответила, что она благодарит за предложение, но не сможет. И вернулась к покрасневшей от нервов принцессе. Они погрузились в коробку и поехали дальше. От беспокойства, что Хоуп может её оставить, принцесса стала рассказывать, как ей удалось купить эту вот самую заграничную карету со стёклами и фонарём, и что она владеет двумя деревнями, в которых 280 душ, она так и сказала, souls. И это не считая женщин и детей. Hope догадывалась про что-то подобное. Она уже понимала, как тут всё устроено, как и в её первой стране. Меньшее количество людей владеет огромным количеством людей. Вторые работающие, первые хозяева. Только в стране, которая стала для Hope второй, кожи работающих и хозяев одного цвета. Ей хотелось, чтобы из-за этого или из-за чего-то другого здесь всё оказалось не так категорично плохо. Пока всё это хоп думала, принцесса протянула и подарила ей шерстяные варежки, которые совсем недавно связала неработающий Маруся. Чрезвычайно красивые, сильно тёплые, белые с синими узорами, смешанного народного стиля с классическим хозяйским. То есть, скорее всего, французским. Главное, варежки были связаны с очевидной слепой любовью, любовью работающей к своей неработающей. Хоп взяла их, белые, в свои тёмные руки и с удивлением посмотрела на них. Марусины щёки покрылись красной коркой. Она заплакала и стала обиженно жаловаться хозяйке, очевидно, на её же поступок. Принцесса наклонилась к сиденью напротив и принялась бить Марусю по лицу. Та просто продолжала плакать. Хоп не взлюбила принцессу сразу, а теперь она её ненавидела. Но ей было привычно находиться рядом с человеком, которого она ненавидела. Хоп крикнула: "Стоп!" и схватила принцессу за руку. Маруся перестала плакать, принцесса пытаться бить. Вдвоём они, похожие друг на друга, глядели на Хоуп с огромным удивлением. Обе сели прямо и поехали дальше молча. Маруся через навислый лба глядела на Хоуп возмущённо. Та посмела перечить хозяйке. Хоуп хотелось выйти из коробки на колёсах. На ней были тёплое пальто и шапка из собаке, в руках шерстяные варежки. Она могла дойти пешком до того гостевого дома, успеть найти настоящую принцессу, уехать с ней в главный город, где, хоуп слышала, река закована в гладко обтёсанный камень, подождать, пока вырастет сын служащих и родить ему детей. Но хоуп заметила, что принцессе неловко, что она как-то иначе по-новому посмотрела на Марусю, на свои кольца, на меховую свою шубу, на эту слишком дорогую для неё коробку на колёсах. Принцесса постоянно пребывала в беспокойстве злости, но то, что той неловко, Хоу ощущала впервые. Маруся тоже почувствовала изменения хозяйки и теперь сжалась от страха своим круглым телом до маленького, почти подросткового. Изменения хозяйки означало изменение её мира. Маруся не была готова к изменению. Она узнала, что и в её первой стране не все работающие ненавидели неработающих. Некоторые, тоже домашние, уважали и даже любили их, считали себя частью их семьи. Но отношение принцессы и Маруси были совсем больные. Работающая исполняла все просьбы, часто напрасные, значит, капризы. Растирала ей ноги, которые то ли мёрзли, то ли болели, дула ей на чай, мелко резала ей еду. Одевала ее, раздевала, причесывала, выносила ее горшок, вязала и шила на нее в разных, даже вполне хозяйских, стилях. И принцесса всегда говорила, что это ужасно и некрасиво. Доедала ее еду, пекла ее любимые маленькие пироги с грибами и покупала в лавках застывшую губчатую массу из протертых яблок. Сидела рядом ночами, если принцесса говорила, что ей не здоровится. Маруся часто любила рассказать хозяйке, что она видела, слышала, пока ходила в церковь или лавку, чему она порадовалась или чему удивилась. Неработающая не слушала вовсе или называла работающую дурой или идиоткой. Но главное, стоило Марусе хоть в чём-то ошибиться и повести себя не по работающему: подать слишком горячую еду, не вынести вовремя горшок, слишком усердно дуть на чай и сильно остудить его, подполить маленькие пироги, уронить что-то, отказаться что-то делать или высказать хозяйке своё недовольство, принцесса била её руками, чаще всего по лицу или обратной стороне шеи. Притом Хоуп видела, что неработающей необходимо было избивать свою работающую раз в 2-3 дня, иначе у той начинали дрожать руки и нижняя губа, и начинал даже прыгать глаз. Принцесса будто так справлялась с тем, что вообще живёт. Маруся всегда была готова к побоям, но всегда искренне снова боялась и плакала. А потом смиренно ходила с распухшими от ударов губами, поцарапанной ногтями и перстнями кожей на щеках, лбу и шее. Коробка на колёсах перестала трястись и звенеть. Они встали. Лошади выдохнули. За стёклами в обе стороны виднелось поле. Значит, застряли. На вождение перемены пропало. Принцесса вытянула правую ногу в сапоге, положила её на колени Марусе и велела растереть. Маруся обрадовалась, сняла бережно с неработающей ноги сапог, носок, потом чулок и принялась её массировать. Принцесса посмотрела на Хоуп, победительницей, а Хоуп посмотрела в белое поле. Она решила пережить с принцессой зиму, а потом уходить. Неработающая стала гораздо реже бить Марусю. и никогда не делала этого на глазах служащей. Хоуп решила мстить, как ей это было доступно. Она аккуратно по слову, по выражению, по интонации в каждой из двух-трёх фраз принялась говорить с принцессой на работающем диалекте. И принцесса принялась перенимать. Она бывало задавала вопросы про некоторые удивляющие её слова или интонации, но Хоуп спокойно объясняла, что это такой американский разговор. Хоуп обожала слушать принцессу, когда та говорила на работающем диалекте с толстым русским акцентом. Это было странно и смешно, и одновременно Хоуп становилось стыдно перед Голд и другими работающими за то, что она избрала их родную речь наказанием для неработающей. Зато английский принцессы буквально побежал, стал быстрым, внезапным, менее избивчивым. Однажды Хоуп дремала в дороге под качку и позвякивание колокольчиков, И принцесса, которая стала скучно ехать молча, будила неработающую фразами. Хоп даже показалось, что это голд будет её. Ей это не понравилось. Они приехали в каменный хозяйский дом с овальными окнами и с маленькими размером с больших кошек львами по бокам главной двери. Хоп потом много ещё видела в своей второй стране львов, охранявших неработающие дома снаружи или внутри. Сидящих или лежащих и сложивших морды на лапы, небольших или совсем крохотных, больших или совсем огромных, с открытой пастью или закрытой, злорычащих, показывающих зубы или очень грустных, или чрезвычайно обалдевших, с раскрытыми от удивления глазами и пастью, или даже улыбающихся. Из белого, красного с прожилками, чёрного камня, золотого металла или серебряного. Потом она видела разноцветных львов, которые украшали некоторые работающие деревянные дома. Эти звери, разноцветные, сильнее похожие на людей, чем львы не работающих, нравились ей больше. Хоуп удивлялась этому львиному царству, ведь никто никогда не видел здесь львов. Они водились в Африке, она знала. Оттуда украли не только её бабушку с дедушкой и весь её народ, но и львов. вывезли их изображение как символ силы и страха и распространили тут среди неработающих и даже работающих. Домом с овальными окнами владела знакомая принцессы, тоже вдова, на принцессу непохожая внешне, высокая, крупноскулая, с чёрными волосами и очень тонкой, сильно утянутой серединой туловища. Принцесса рассказала, что они дружили в молодые годы. У подруги принцессы был очень высокий голос, И белая мелкая мохнатая собака. Подруга принцессы всегда носила её на левой руке, запрятанной в перчатке. Мохнатая кусала неработающие пальцы. Хоуп, глядя на то, как общаются неработающие женщины, решила, что они никогда не дружили. Подруга принцессы поразилась Хоуп и обозлилась на подругу. Хоуп осознала, что это зависть. Подруга принцессы всегда усаживала служащую рядом с собой за едой. Часто обращалась именно к ней, хоть принцессе почти всегда самой приходилось работать переводящей. Её лже-подруга не говорила по-английски, а Хоуп не говорила почти по-русски, но многое уже понимала. Принцесса злилась, ревновала Хоуп, но одновременно испытывала удовольствие от того, что Хоуп — именно её служащая. Хоуп ела за одним столом с неработающими из тарелок из драгоценных металлов, или из тонкого белого стекла, разукрашенного цветами, с сценами с чистыми людьми в нарядах или красивыми чистыми животными. Ела ложками, ножами и маленькими вилами из драгоценных металлов. Всё это подтверждало то, что Хоуп уж точно теперь свободная, не работающая и даже не служащая, а почти хозяйка. И приносили ей еду, и стирали её одежду, И открывали перед ней двери белые люди, домашние работающие. Хоп несколько раз ощутила из-за этого торжество и радость, но ей быстро стало стыдно. Марусю как работающую за общий стол не сажали. Маруся ела на кухне, а в те разы, когда принцесса ела не за общим столом, а в комнате, доедала там за хозяйкой остатки. И Хоп от этого тоже было стыдно. Ей не нравилось, что ей часто становилось стыдно в её второй стране. Разговоры были скучными, однообразными. Подруга принцесса спрашивала Хоуп, как ей русская еда, русский климат и русские люди. Хоуп отвечала, что еда ей нравится, как может не нравиться еда. Климат пугал, но зима красивая, и в тёплой неработающей одежде, и в каменных затопленных домах её можно вынести. Кожа спины привыкла и почти не болела, Хоуп это не рассказала, но подумала. А люди везде есть разные. Хоуп приносили пробовать разную местную еду: большие пироги с грибами или рыбой, маленькие пироги с грибами или курицей или капустой, разные варёные ягоды, красный суп с капустой, поджаренные в масле тонкие круги теста, которые подавали с белой молочной кремовой массой и с оранжевыми шариками, пахнущими рыбой. Подруга принцессы почти не ела сама, но сама опять спрашивала, нравится ли Хоуп. Ей нравилось, но она не привыкла так много есть. Принцесса съедала то, что приносили, и привычно бралась за следующее блюдо. От их хозяйских завтраков, обедов, полдников и ужинов оставалось много. Остатки доедали домашние работающие. Во второй стране хоуп часто пили чай, много и долго, чтобы согреваться и разговаривать. Он производился в металлическом сосуде на ногах и с краном. К чаю приносили на сладкое мёд и варёные протёртые ягоды. Но именно в доме подруги принцессы впервые Хоп подали сахар горку золотистых кристаллов в посудине из драгоценного металла. Служащей не сомневалось, что он приехал оттуда же, откуда и она. Пока неработающие были заняты разливанием чая, Хоп положила себе один из кусков с острыми переливающимися краями в рот. Кристалл кололся и одновременно растекался сладостью по рту. горлу, пищеводу, всему подкожному телу хооп. Полевых работающих она видела редко и на ходу, проезжая мимо них, идущих сквозь снег или тоже проезжающих в телеге на одной лошади. Чаще мужчин, реже женщин, иногда детей. По позам тел, по темпу походки всех проезжающих и проходящих было ясно: у них есть какая-то цель, какое-то дело. Работающие никогда не передвигались просто прогуливаясь. В руках мужчин и женщин всегда находилось какое-то работающее орудие, на руках женщин часто дети. Хотя иногда встречались мужчины без орудия, прогуливающиеся по изогнутой и вроде бы без цели. На самом деле с целью напиться ещё больше и ничего не видеть и не ощущать, или уснуть и замёрзнуть в сугробе, или избить свою жену. Хоуп этого не понимала, но догадывалась. Хоуп видела, что все неработающие люди были по отношению к работающим, словно из другой страны. Отличались от работающих всем, кроме цвета кожи, одеждой, строением тел, своей повседневной жизнью, обычаями и праздниками. Лже-подруги как-то долго рассказывали друг другу и Хоуп про то, что работающие — всё ещё язычники, в отличие от них, неработающих, настоящих христиан, и верят в магию и приметы. Принцесса хохотала и пересказывала всякие Марусины суеверия. Например, работающая никогда не надевала юбку через ноги, потому что это приносило бесплодие. Лже-подруги снова вроде как стали подругами, сладко вместе смеялись, объединившись в этом разговоре про магические верования против неработающих. Хоуп даже не стала делать вид, что улыбается. Она думала, что возможная причина такого страшного разрыва между работающими и неработающими проста. Просто все здесь забыли. Людей украли из какой-то другой земли и завезли во вторую страну Хоуп работать на хозяев и обслуживать их. Так же, как украли из Африки народ Хоуп и привезли работающими в её первую страну. Или нет? Просто сами неработающие приехали сюда. и заставили местных работать на них. Лже подруги возили Хоуп по хозяйским гостям. Как и прежде во времена своей поэтической публичности, она оказывалась в самом центре внимания неработающих. Но теперь не нужно было даже стихов. Хоуп их сейчас не писала, смотрела иногда на свою полупустую книжку и пыталась понять, как ей начать вмещать в слова всё увиденное и прочувствованное в этой долгой стране. Подруга принцессы всюду брала с собой мохнатую белую собачку, а принцесса — Хоуп. Служащая видела, что даже сами лжеподруги мало интересуют хозяев. Каждый и каждая старались усесться с Хоуп рядом и говорить только с ней, хоть они и не говорили по-английски вовсе и пытались говорить с ней по-французски и по-русски. На принцессу глядели с удивлённым уважением, присутствие рядом с ней Хоуп делало её богаче и знатнее, настоящей принцессой. Хоп понимала, что люди с её кожей в её второй стране роскошные предметы, и что она сама что-то вроде собаки редкой породы. И служащая понимала, что она живая плата за проживание у подруги принцессы, за её дорогую и сложную четырёхразовую еду и многочисленные чаепития, за услуги местных домашних работающих и за пользование лошадьми. К подруге принцессы часто стали приезжать гости хозяева и очень расстраивались, если им не удавалось хоть чуть-чуть увидеть Хопп. Принцессу принялись приглашать в гости разные хозяева в свои каменные дома в окрестных городах и вне городов. Она сделалась счастливой и помолодевшей, перестала бить Марусю, которая всё равно была в последнее время печальной и слишком тихой. Её в те дни принцесса и Хопп почти не видели. Хоуп как-то застала её горько по-детски плачущей и попыталась утешить её, говорить с ней на своём ещё маленьком русском. Но Маруся дёрнулась круглым телом и убежала в другую комнату. Хоуп хотела поговорить с принцессой про неработающую, но та не слушала. Она заказывала для себя и Хоуп новые платья. Подруга принцессы часто ездила по хозяйским домам с ними и пыталась всегда наглядно присоединиться к Хоуп и принцессе. показать, что это у неё, они живут, и что она тоже имеет отношение к такому стоичному устройству мира, в котором у хозяев служащие с тёмным цветом кожи. Хоуп сильно уставала от неработающих и общения с ними. Снова задавали вопросы про её отношение к еде, людям, нравам, климату России. Принцесса радостно тут выступала переводящей, а она тоже вместе со служащей захватывала всё общее внимание. Несколько раз её спросили про африканские обычаи и климат. Она устало отвечала, что не знает о Африке, что её первая страна не Африка, а Америка. Спрашивали и про Америку, но как-то осторожно. Одна неработающая спросила, правда ли Хоп мёрзнет меньше, потому что такая кожа, как у неё, толще. Неработающие дети просили потрогать руки Хоп и её волосы. Два раза неработающие приглашали её перейти к ним на службу. Один хозяин прямо во время ужина за общим столом, не очень-то шепча, предложил ей стать его любовницей и показал ей своё кольцо с небольшим прозрачным камнем. Однажды Хоуп сказала принцессе, что устала и не поедет. Из-за чего принцессу растрясла страшная истерика, в которой она, не стесняясь своей лже-подруги и работающих, кричала, что продолжающийся шквал внимания к ней через Хоуп есть лучшее, что с ней когда-либо происходило. Hope сделалась сильно принцессу жалко, и она пошла. Но позже я говорила с ней, что мелких выходов будет не более 4 в неделю, крупных не более одного, домашних не более двух. Зима тянулась долго, как дорога в этой дикой и холодной стране. Hope всё время слушала рассказы о том, как люди из других стран страдают из-за местного климата и много болеют. Она не страдала. Всё случившееся с ней в детстве, хорошее и плохое, подготовило её к жизни здесь. К тому же у неё была тёплая одежда, домашняя и уличная, а в доме подруги принцессы в каждой комнате находилась печь. В комнате Хоуп высокая зелено-красно-рыжая красавица с зубчатой короной на голове, с прожилками балясин по бокам, с выпуклыми львами, цветами, ягодами, птицами с львиными телами, русалками и женщиной с очень длинными руками. Хобб считала, что это самое красивое, что она видела в этом доме. Да и во всех остальных хозяйских домах. Она обнимала иногда печь не потому, что ей было холодно, а потому что одиноко. Дикой она свою вторую страну побережьему считала, впрочем, как и свою первую. Как может быть не дикой страна, где есть работающие, которые подчиняются не работающим? Хоуп пыталась понять, куда ей двигать дальше её личную историю. К принцессе и её лжеподруге она уже привыкла. Во второй стране Хоуп ожидала только работы предметом роскоши. В первой стране ей приходилось быть только работающей. Принцесса не обращалась со служащей жестоко, и Хоуп жила у неё почти как хозяйка. Невозможно было предугадать, как с ней собираются обращаться другие неработающие, если она согласится служить кому-то другому. Зима, пока Хоуб служила принцессе, всё же померла, сменилась на повсеместную тёмную жижу. Колёса, ноги, копыта, лапы тонули в грязи. Работающие и звери ходили по ней. Неработающие велели работающим стелить перед ними доски или носить их на руках. Потом, наконец, установилось солнце, и все подсушило. Деревья начали выдавать зелень. В одно из дукофейных утр Хоуп услышала, как принцесса шипит на Марусю и лупит ее. Этого давно не случалось. Когда служащая шагнула в комнату, работающая уже пробежала мимо в слезах и с красными щеками. Принцесса была сама краснощека от злости и чего-то странного другого. Время. Хоуп подумала и поняла, что это стыд. Принцесса сказала Хоуп, что они загостились и что скоро они поедут наконец домой, на принцессову землю, принцессин дом, к принцессовым работающим. И объявила, что решила выдать Марусю замуж за своего работающего с печами. Хоуп спросила, хочет ли Маруся замуж за этого работающего с печами. Принцесса пошла пить кофе. В один из приёмов служащую всё также облепили неработающие. Задавали те же вопросы про Россию, еду, русских людей, климат. Принцесса говорила, что новые и новые неработающие приезжали из соседних городов и территорий, чтобы увидеть их. Это означало увидеть Хоуп. На одинаковые вопросы та отвечала, как привыкла, и уже почти всегда по-русски. Потом её спрашивали про Африку. Хоуп снова отвечала терпеливо, что не знает о Африке. знает только то, что её народ изначально оттуда и что её дедушку с бабушкой украли оттуда. Вдруг одна молодая неработающая спросила у Хоуп о том, как живут работающие в её первой стране. И Хоуп, неожиданно для себя подробно, спокойно, заменяя иногда русские слова, которых не знала на английском, рассказала про сахарный лес, про хозяев, про очень сильных, сильных, средних и слабых работающих. про надзирающих, про разлучение родителей и детей, про порку и другие наказания. Какой-то молодой хозяин в очках громко и как-то гордо сказал, что в России с работающими происходит то же самое, и устройство того государства очень похоже держится на насилии и издевательствах над работающими. С ним стали спорить неработающие мужчины и некоторые женщины. Другие женщины звали играть за стол. Хозяйка дома пыталась объявить чай. Неработающему в очках говорили, что совсем и не похоже их обращение с работающими на американское, что там это сплошное безденежное использование, а тут неработающие для работающих как родители, как семья. Работающим можно иметь свой дом с верей, землицу и даже зарабатывать деньги. А в Америке, в Америке нет. И давно известно, что главный русский хозяин подписал указ о запрете продажи работающих и разлучении семей. Неработающий в очках закричал, что никто его не соблюдает, и люди продаются на рынках. Наконец вступила хозяйка дома, у которой остывал чай, и напомнила про тот указ главного русского хозяина, по которому хоуп и такие как она получили свободу на русской земле. Неработающий в очках закричал, что это лицемерие. «Освобождать чужих работающих, но держать своих». Слово «лицемерие» по отношению к главному русскому хозяину все испугались и начали собираться пить чай. Но всё же посмотрели на Хоуп, понять, что она думает. Она только сказала, что нет ничего важнее и лучше в жизни, чем быть свободной. Хозяева отправились пить чай. Не работающий в очках тоже. Когда они вернулись, принцесса нашла в своей комнате повесившуюся Марусю. Это была не только принцессина, но и Марусина комната. Марусю сняли домашней работающие. Подруга принцессы была очень недовольна, что в её доме вешаются работающие. Принцесса злилась, хоп плакала. Она несколько раз пыталась говорить с Марусей, но та всё так же боялась её. Плохо пыталась злилась на себя Хоуп. Она решила, что возможно, та повесилась от одиночества и тоски. Принцесса слишком была занята публичной жизнью её Хоуп. Большое белое тело Маруси сложили в гроб. Никаких религиозных обрядов не проводили из-за того, что работающая сама забрала свою жизнь. Гроб сложили в доме для лошадей. Работающий забыл гвозди и ушёл за ними. Хоуп стояла над гробом и пела над Марусей песню ту, которую пели над гробом Хоуп, когда она умирала. Хоуп видела, что Маруся совсем и не похожа на принцессу. Подумаешь, серые волосы и пухлота. Работающая была гораздо красивее хозяйки, и без обычного своего выражения постоянного страха на лице сделалась совсем красавицей. Работающий вернулся, заколотил гроб и с другим работающим отнёс его под холм, закопал недалеко от кладбища с церковью. Хоуп единственная ходила с ними. Они ехали теперь вдвоем. Коробка на колесах, как обычно, качалась, трясла пассажирок, звенела колокольчиками. Принцесса и Хоуп направлялись, наконец, в принцессины земли. «Должны уложиться в четыре дня», — сказала принцесса, будто они куда-то спешили. Ее лже-подруга бесстрастно попрощалась и с ней, и с Хоупом. Мелкая мохнатая собака все так же висела у нее на левой руке и кусала пальцы в перчатке. Хоуп молчала, она не до конца понимала, о чем с принцессой говорить, но с ней и раньше не о чем было говорить. Тихо крутилась, пульсировала стихотворение для Маруси. Хоуп увидела через стекло поле с работающими на нем белыми людьми и снова ощутила внутри звериные, неконтролируемые радости и удовлетворения. Ей стало плохо от себя самой и от ненависти к себе самой. Она постучалась в крышу коробки. Та остановилась. Хоуп вышла, и её вырвало на сухую пыльную дорогу. Она села на обочину, спиной к работающим. Принцесса вышла за ней, обошла жёлтую вывалившуюся из Хоуп слизь, села рядом и сказала, что Маруся была беременна её внуком. Они встречались тайно с её сыном на острове. Та скрывала, призналась недавно. Принцесса, чтобы всё уладить, решила выдать Марусю за работающего с печами, чтобы спасти её от позора. А та всё плакала и твердила, что любит очень сына принцессы. Хоп сказала, что дослужит этот месяц, чтобы получить жалование и уедет. И ушла в коробку. Лес весь зеленился. крутились бабочки и другие насекомые цветы набили обочины дорог и распаханные поля солнце грело сильно почти так же как в первой стране Хоуп недалеко от принцессиной территории сломалось колесо а одна из лошадей уже давно хромала управляющий лошадьми предложил неработающей заехать в ближайшую деревню принадлежавшую её соседям в ней жил очень хороший работающий по металлу так и сделали На подъезде к деревне разместилось поле с работающими. Хоп решила не смотреть на них, а принцесса вот глядела, удивлённо щурясь. Хоп всё же повернула к полю голову. Там косили только женщины, от девочек до старух. Сама деревня была ненормальная. Это поняла даже Хоп, мало видавшая деревень. Слишком тихая, без песен, без ругани, без криков зверей, пустая. Им попалось по дороге несколько женщин, всегда работающих. то несущих воду, то занятых огородом, то кормящих зверей. Управляющий лошадьми выругался от страха, и принцесса его не одёрнула. Они остановились у дома работающего по металлу. Ворота были открыты и кривые. Управляющий лошадьми отправился, испуганно оглядываясь в кузницу. Хоп вышла из коробки и ступила во двор. Вокруг неё не образовалось обычного роя детей работающих, который она даже перестала замечать в последнее время. Хоп привлёк дом, высокий, прочный, расписанный львами, русалками, птицами с женскими головами, просто птицами, орлами с телами львов, зайцами с умными глазами, а по центру дома, под крышей, была нарисована женщина с очень длинными руками. Та самая с печки подруги принцессы Она толкнула дверь дома, шагнула внутрь. Прошла маленькую прихожую, которую всегда делали в её второй стране, чтобы не впускать зимой холод с улицы сразу в жилые комнаты. В доме пахло тухлыми овощами, было грязно и неприбрано. У твари тряпки валялись на пыльном полу. В углу на лавке сидела женщина в длинном платье и со светло-жёлтыми волосами, собранными в переплетёнку. Её шея была стснута широким железным обручем, из которого торчали длинные и острые шипы. Женщина повернулась. Хоп узнала её. Конец пятой серии. читала о Анастасии Великородной Моя душа